Она почуяла перемену в его настроении, взяв деньги, шепнула смиренно. Уж не оплошала ли я в чем? Простите, старуху, если так. Или, может, лепешка меня угодила? Все было отлично, Дженнет, великолепно, успокоил он ее, садясь в экипаж. До свидания. Все еще недумевая, она помахала им рукой на прощание, и когда они скрылись за поворотом, опять покачала головой и, бормоча что-то, вошла в дом. На обратном пути Ренвик и Мэри разговаривали мало. Задав ей какой-нибудь вопрос, удобно ли ей, не прикрыть ли ей ноги, довольна ли она прогулкой, не пустить ли Тима быстрее, Ренвик опять погружался в молчание, которое становилось все более гнетущим, по мере того, как они подъезжали ближе к Ливенфорду. Домашний чак уже снова протягивал навстречу Мэри свои щупальца, готовый сомкнуться вокруг нее. Там отец, с опухшими от сна глазами пересохшей глоткой, станет угрюмо и немедленно потребует ужин. Там Несси нуждается в сочувствии и утешении. Там обступит ее сразу бесчисленные заботы и обязанности. Эта короткая и нежданная передышка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 Ренвик снял перчатку и протянул ей руку, сказав ненатуральным голосом, «Прощайте». Она механически подала ему свою, и ощутив пожатие его сильных, прохладных пальцев, которые ей так нравились, которые когда-то умели успокаивать боль в ее истерзанном теле и никогда больше его не коснуться, пальцев, которые она обожала, она вдруг потеряла власть над собой и, зарыдав, прижалась горячими губами к его руке. Страстно целуя ее. Потом бросилась бежать от него и вошла в дом. Одно мгновение Ренник смотрел на свою руку, словно не веря глазам. Потом поднял голову и, глядя вслед, исчежавшей в фигуре Мэри, сделал движение, как бы собираясь выскочить из экипажа и бежать за ней. Но не побежал. И долго со странным выражением смотрел на свою руку. Потом уныло покачал головой и, надев перчатку, медленно поехал прочь. Глава девятая «Принеси еще каши для сестры», — крикнул броузи громко обращаясь к мэри. «Что-то ей дала порцию, которая в глазу поместится. Как она будет работать на пустой желудок, да еще в такой день, как сегодня?» «Не надо, папа».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 Говоря это, он, очень довольный собой, откинулся на спинку стула, наблюдая, как его младшая дочь пыталась слегка, дрожавшей в руке ложкой, через силу запихать еще немного каши между судорожно сжимавшихся губ. Он не понимал, что ей от волнения притит еда, и что гораздо лучше сегодня оставить ее в покое. Он был в припонятом настроении по случаю великого дня, Дня состязания на стипендию Летта. И даже не пошел в контору в обычный час. Остался дома, чтобы поддержать, ободрить Несси своим присутствием. «Что я был за человек, если бы не проводил дочь в такой день, когда ее ждет Летта?» — размышлял он. «Нет, он не такой человек».